Естественно, я не собирался делать лошадь для приза под угрозой Понтии в руках Розы. Я для того и собрал всех телохранителей, чтобы предотвратить это, но им это не удалось. Хотя, с другой стороны, рано или поздно столкновение с Розой было бы не избежать. И если уже это случилось теперь, мне следует быть порасторопнее. Я стоял неподвижно и не спешил браться за работу». «Ну, чего же ты встал?» — издевательски поинтересовалась Роза. «Ты же вроде такой крутой стеклодув!» «Тут слишком много народу», — пожаловался я. Роза, недопускающим возражений тоном, велела Норману Оспри и Эдди Пейну выйти за перегородку в торговый зал. Адама Форса она отправила туда же, но более вежливо. Все трое встали у перегородки и, облокотившись на нее, принялись наблюдать за тем, что происходит в мастерской. Роза взяла одну из понтий, которые я положил греться на печь, сунула ее в тигель, то есть резервуар, набрала стекла, которая к тому времени раскалилась уже до бела, и вынула достаточно крупный набор, быстро вращая понтию, чтобы стекло не капало на пол. «Давай, работай!» — скомандовала Роза. Она поднесла смертоносную каплю к моей правой руке. Я отступил назад, чтобы не обжечься. Естественно, в таких условиях никакого приза не сделаешь. Для начала мне нужно было сформовать тело лошади из нескольких наборов прозрачного хрусталя. А Роза, держа в руках две понтии с огненными наконечниками со сливу величиной которые могли испепелить все, к чему бы ни прикоснулись, нависала над головами Гикари и Памелы Джейн, грозя прижечь им уши и зажарить их, как мясо на сковородке, если я только попытаюсь рыпнуться. Она потребовала, чтобы я заранее предупреждал ее обо всем, что собираюсь делать, и чтобы никаких неожиданных действий. Иначе Гикари и Памеле придется худо, понял? «Я понял». Я все понял, как и Памела Джейн, как и Гикари, который ничего не мог сказать, но все слышал. Я сказал Розе, что мне придется набрать четыре-пять порций стекла из резервуара. И пока Роза держала свой огненный шарик у самого уха Памелы, я набрал достаточно стекла, чтобы сделать стоящую на задних ногах лошадку высотой в тридцать сантиметров. помела закрыла глаза». «Я заранее предупредил Розу, что практически невозможно сделать лошадь такого размера без участия помощника, хотя бы потому, что нужно непрерывно поддерживать температуру стекла после того, как вылепишь шею и передние ноги, и начнешь приделывать два куска стекла для задних ног и еще один для хвоста». «Валяй, валяй, нечего тут хныкать», — ответила Роза, самодовольно усмехаясь. Цирковые жонглеры ухитряются вращать целую дюжину тарелок на кончике тросточки. Изготовление этой лошадки было чем-то сродни жонглированию несколькими предметами. Нужно было лепить голову, одновременно следя за тем, чтобы ноги и тело не остывали. Тем, что у меня вышло в результате, мог бы гордиться разве что дошкольник. Роза была довольна. Чем меньше я противился и возражал ей, тем больше она уверялась, что я близок к капитуляции, и это ей нравилось. Она снова улыбнулась с затаенной ухмылочкой дряной девчонки. Я взглянул на эту ухмылочку и внезапно осознал то, о чем говорил Орингтон. «Роза не удовлетворится своей победой, пока не унизит мужчину противника физически». В данном случае победа над Джерардом Логаном, а Роза явно полагала, что эта победа уже у нее в руках, будет неполной, если ей не удастся нанести мне более или менее значительных ожогов. Я бы содрогнулся при одной мысли об этом. Я, но не Роза. Я мог бы попытаться скрутить ее с помощью грубой силы, но обжечь ее расплавленным стеклом я бы не смог». Ее или кого угодно. Мне не хватило бы для этого жестокости. Бросить своих помощников и сбежать я тоже не мог. Я взял пинцет, сформовал передние и задние ноги лошади и сунул заготовку на конце понтии в печь, чтобы заново ее накалить. Все же кое-что я сделать смогу. Есть несколько выходов, которые позволят мне сохранить лицо. И еще несколько выходов, которые не позволят сохранить лицо, но зато спасут мою шкуру. Мне удалось вылепить из заготовки нечто, отдаленно напоминающее резвого скакуна. «Выход, черт побери», — думал я. «Мне нужен не просто выход. Если все время отступать, это никуда не приведет». Я с трудом поднял две понтии и перенес с одного на другую достаточно стекла, чтобы сформировать гриву. Нечего и говорить, что этой гриве недоставало изящества, необходимого для Челтнема. Уоррингтон открыл ведущую на улицу дверь галереи и уже шагнул было за порог. Потом глаза его расширились. Он сообразил, что к чему. Мгновенно развернулся на 180 градусов и припустил под горку прежде, чем Роза успела решить, что важнее. «Догнать Уоррингтона или не спускать глаз с меня?» Когда стало окончательно ясно, что у орингтона уже не догнать, она приказала Форсу и своему отцу немедленно запереть дверь магазина. Они никак не могли найти ключи. Роза рассверепела. Я чертовски надеялся, что у Памеллы хватит ума не говорить, что у нее есть ключи от всех дверей. Памела неуверенно покосилась на меня и стиснула зубы. Роза прекратила ухмыляться, снова набрала стекла на свою понтию, так что ее порция сделалась величиной с теннисный мяч и поднесла раскаленное стекло к гикори. Я добросовестно прилаживал хвост к моей лошадке, все меньше и меньше походившей на того чистокровного скакуна, которого мне заказывали. Хвост и задние ноги образовывали три точки, на которые опиралась вставшая на дыбы лошадь. Этот момент мне зачастую не удавался, и лошадка выходила неустойчивой. Но на этот раз все вышло просто прекрасно. Гикори отчаянно извивался, стараясь отодвинуться подальше от раскаленного стекла в руках розы. Помела Джейн увидела, что я даже не пытаюсь помочь гикари А то, что у меня выходит, не более чем ребячья поделка, и снова прониклась презрением ко мне. Я прилепил голову к шее, сформовал пинцетом уши. В результате у меня получилось нечто с головой, четырьмя ногами, гривой и хвостом, но при этом абсолютно неизящное. Я поставил свое творение на катальную плиту, откуда оно было более или менее готово рвануться в будущее. Невзирая на недостатки моего изделия, Розу оно впечатлило. Однако недостаточно впечатлило, чтобы Роза утратила бдительность или отвела свое оружие от головы гикари Я украдкой взглянул на часы на стене мастерской. Тик-так, тик-так. Минута тянулась ужасно долго. «Копыта, грива и хвост будут золотые», — сказал я. «Тик-так». «Тик-так, тик-так». Роза сунула остывающий стеклянный шарик в печь и достала новую раскаленную понтию, которую она снова поднесла к голове гикори. «Сколько еще ждать, пока привезут золотом осведомилась она. гикари задергался, отчаянно пытаясь содрать липкие полосы сорта из глаз. Памела Джейн сидела с закрытыми глазами. «Похоже, она молилась». «Две минуты, тик-так. Золото, — сказал я, — прибудет в небольших слитках. Я расплавлю его, затем покрою им гриву, хвост и копыта лошади». Гикори внезапно рванулся вперед, пытаясь выбраться из кресла. Роза не успела отвести Понтию, и Гикори зацепил ухом раскаленную стеклянную каплю. Рот у него был заклеен скотчем, и закричать он не мог. Тело гикори выгнулось дугой. Роза поспешно отскочила назад, но ухо гикори зашипело и завоняло паленым мясом. Наверняка навсегда останется изуродованным. Три минуты — целая вечность. Все уставились на корчащегося на полу гикори. Любой на месте Розы бросил бы сейчас свое оружие и кинулся на помощь, но только не Роза. Миновало три минуты и десять секунд с тех пор, как я поставил лошадку на стол. Ждать дольше было опасно. Я схватил большой пинцет, которым формовал гриву лошади, и разорвал им скотч, которым были стянуты ноги помылы. Я схватил девушку за руки, все еще связанные. Роза отвлеклась от гикари и крикнула, чтобы я не смел этого делать. Памела Джейн не понимала, что происходит» а промедление было смерти подобно. «Беги!» — рявкнул я. Но она медлила, глядя на гикари Времени не было. Я подхватил ее на руки и потащил прочь. Помела протестовала. Роза кричала, чтобы я поставил ее на место. Я не послушался. Пошатываясь, я направился к проходу в торговый зал, крича опиравшейся на перегородке троицы «Ложись!» Роза бросилась ко мне через всю мастерскую, размахивая своей понтией точно мечом. Отчасти завидев ее, отчасти почуяв грозящую мне опасность, я увернулся, словно Тороадор, пытаясь спасти себя и Памеллу. Однако Роза все же ухитрилась зацепить меня. На белой майке остался дымящийся черный след. «Пора!» Я выпихнул Памеллу в торговый зал». Опрокинул ее на пол, невзирая на ее протесты, и упал сверху, чтобы прикрыть девушку и не дать ей вскочить. Раскаленная лошадь, которую я оставил на катальной плите, вместо того, чтобы убрать охлаждаться в отжигательную печь, простояла три минуты сорок секунд и взорвалась.